Глава 25. «Теперь осталось понять, кто кого вербует, и все будет замечательно», — резюмировал Гоша, выключив гидрофон. «Или признать, что это в принципе непознаваемый вопрос, и поступить с ним так, как с непознаваемым и положено, то есть начхать», — выдвинул встречное предложение я. «В конце концов, я им свое предложение озвучил. Пусть думают». «Ты же конкретных цифр не назвал»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 как я и думал, инструктором в Японии. Кроме господина из Адмиралтейства, присутствовал японец, представившийся как полковник Каичи Сухигара. Он скрупулезно записал все пожелания Элен об организации процесса обучения, а также ее требования относительно собственного обустройства, сказав, что госпожа может не беспокоиться, все будет сделано наилучшим образом.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 Через два дня мне доложили, что Витте перевез лохотрон в снятый дом. Потом привел какого-то человека в тужурке железнодорожного техника. Они зашли внутрь, пискнул пульту агента, что означало прибор пытаются вскрыть. Он активировал систему самоликвидации. Взрыв был страшен. От дома практически ничего не осталось, но тут грохнуло еще раз, чуть послабее, в подвале.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 на место безвременно ушедшего был назначен Каковцев до войны оставалось меньше 4 месяцев последняя осень